Глава 1031. Возможность. Небо озарил рассвет, и поместье вдоль северного берега реки Туссок начали просыпаться в утренней дымке. Высокий статный Фреймис Кейдж подошёл к комнате для гостей, где прошлой ночью спал Йонос Килгор. Он постучал в дверь, готовый позавтракать с заместителем Директорами-9, однако ответа не последовало. «Бригадный генерал отправился в столовую?» Фрэмис Кейдж задачно развернулся и покинул первый этаж. После завтрака все поняли, что Юнас Киллгор пропал. Ведомые Дуэйна Дантесом, они подошли к комнате для гостей. Наблюдая, как управляющий поместья Ричардсон открывает дверь своим ключом. Внутри никого не было. «Бригадный генерал Килгор любит прогуляться поутру?» — поинтересовался Махт, потирая скулы. Фрэмис Кейдж решительно покачал головой. «Нет!» «Вы ничего не слышали прошлой ночью?» Спросил ректор технологического университета Бэклэнда, Портленд Момент, оглядевшись вокруг. Махт на мгновение задумался. «Нет, всё было тихо. Идеально для отдыха». Стоявшая рядом с ним Хейзот с любопытством оглядела комнату, но не смогла придумать ни одного объяснения. В этот момент Фрэмис Кейдж выдвинул свою теорию. «Бригадный генерал килгор важный военный деятель, и ему нередко приходится решать неожиданные вопросы. Возможно, он уже давно покинул поместье и вернулся в Бэклэнд». Магнат паровых автомобилей очень старался не раздавать из мухи слона. Кажется, он что-то знает. Или, по крайней мере, догадался, что килгор приехал в поместье Мэйгор с какой-то личной целью. Калейн прислушался к их разговору и с тяжёлым взглядом обратился к дворецкому Уолтеру и управляющему Ричардсону. Простите, слуг по месту, не видели ли они бригадного генерала Килгора вчера вечером или сегодня утром? Если нет, отправьте кого-нибудь обратно в Бэкленд навестить семью бригадного генерала и сообщите о случившемся, чтобы они сами решили, нужно ли нам немедленно подавать заявление в полицию. Отдав распоряжение Клин погладил свои седые бокенборды и сказал Махту и всем присутствующим гостям. Пока ничего не ясно. Возможно, бригадный генерал Килгор уехал по срочному делу и не хотел мешать отдыхать остальным. «Давайте поступим так. Мы отправимся на охоту, как и планировали, и вернёмся в случае приезда полиции». Поскольку товарищ Келлгоров Рэмис Кейдж привёл достаточно убедительное объяснение ситуации, Махт и остальные согласились с предложением Дантеса и ушли. Хейзл, идя в самом конце группы, бросила взгляд на гостевую комнату бригадного генерала и соседнюю с ней комнату, и преследовало ощущение, что что-то не так, и подсознательно хотелось воспользоваться своими силами криптолога для воссознания произошедшего. Однако в глубине её сердца зародилось сильное чувство страха, и хотя она понять не имела, чего боится, но в конце концов отказалась от этой идеи. Она смутно чувствовала, что у неё есть некоторый опыт в подобных вопросах, и он подсказывал ей не смотреть туда, куда не следует, и не слушать то, чего не стоит. После того, как гости и слуги покинули этот этаж, в комнате рядом с гостевой Юноса, Толстый ковёр состоящим на нём кофейным столиком начал двигаться. Постепенно ковёр выполз из-под дивана и кофейного столика, не вызвав особого шума. А затем желтовато-коричневый ковёр встал и перевернулся нижней стороной, а открывшие взор затвердевшие плоть. Плоть извивалась и перестраивалась, вскоре приняв форму человека, молодого метиса, камердинора-дантаса и нуни. А за дуэном-дантасом следовал Йонос Килгор, с таким же лицом и телосложением. По мнению Клейна, не было необходимости маскировать иноню не таким образом, он мог заставить его превратиться в другого человека и смешаться со слугами при помощи иллюзии и воздействия на их чувства, чтобы они не обращали внимания на факт наличия лишнего работника. Просто и надёжно. Но и для полубога необходимость действовать по-прежнему оставалась важной частью для ускорения усвоения зелья и сопротивлению потере контроля и безумию, Поэтому Клейн намеренно старался быть эксцентричным в решении многих вопросов. Конечно, он не хотел причинить вред невинным людям, даже создавая странные жуткие ситуации, он изо всех сил старался, чтобы другие их не заметили, и никто не получил душевную травму от шока. Странную жуткую атмосферу Клейн создавал в основном для себя, чтобы заслужить одобрение принятого им зелья, и такой подход, конечно, ускорил усвоение зелья, но без реакции зрителя метод действия работал слабовато, Очевая скорость усвоения зелья странного колдуна была не так высока, как он себе представлял. Несмотря на его многочисленные попытки действовать как странный колдун, Клейни чувствовал, что сможет достичь третьей последовательности к концу этого года. Восточный район Бэкленда на съёмной квартире. Сио сидела на неустойчивом стуле и с мрачным выражением ошеломлённо смотрела в окно. Фосс глотнула слюну и села напротив Сио, закрывая ей обзор. «Да ты, кажется, потеряла всякую мотивацию», — подумала Фус. «Ты не знаешь, что делать, получив такой ответ? Потому что у тебя нет доступа к королю?» Уси удрогнули ресницы, когда она медленно пришла в себя. «Собираюсь ли я восстановить репутацию моего отца или отомстить? Все равно при столкновении с королем шансы ничтожны. Не представляю, как я проверну что-то подобное. Тебе просто не хватает силы. Когда достигнешь четвертой последовательности и станешь полубогом, то найдёшь множество решений. Правда, станет ещё опасней». Пыталась подбодрить подругу Фос. «К тому же ты всё ещё можешь использовать других, как это та, что следила за Шерманой». Она тоже хотела знать, кому верен викон Стрэдфорд, наверняка её интересовала тайна короля. «Шерманой», — повторилась Сио, и её душевное состояние резко пришло в норму. Рядом с ними на столе лежали бронзовый кресты и призрично-голубой драгоценный камень, похожий на вертикальный глаз. Камень являлся эссенцией потустороннего, оставшейся после смерти Шермана, и его поверхность покрывали нитевидные узоры, что придавало вещам вокруг него мягкий вид и подчёркивало их красоту. Но поскольку рядом лежал бронзовый крест, свечение камня ограничивалось лишь небольшой областью. «Та скрытая женщина — одна из виновников смерти Шермана», — серьёзно заявила Сио. «Они уже нашли место для похорон Шермана». И Фосс, пролистав гримуэр Леймона, отыскала, как умиротворить её душу. Фосс кивнула. Да, именно поэтому ей было поручено раскрыть тайну короля и соприкоснуться со скрытой опасностью. Разве ты не говорила, что она могла бы наблюдать за местом, где мы раньше жили? Мы можем найти возможность вернуться инкогнито и бросить почтовый ящик письмо с сообщением о том, что Викон Стретфорд предан королю Георгу Третьему, и у него есть огромная тайна. Уверена, что она заметит. Сио хорошенько подумала и решительно кивнула. «Хорошо». После обсуждения дальнейших действий, Фос встала и указала на бронзовый крест. «Пришло время выразить нашу искреннюю благодарность мистеру Шуту за всю оказанную им помощь. Я собираюсь пожертвовать ему крест прямо сейчас». «Ты же не против?» «Нет». Без колебаний ответила Сио. Поместимый Гур, очередной вечер, семья Келлгора сообщила, что нужно подождать... Ведь заместитель начальника МИ-9, занимаясь вопросами национальной безопасности, часто действовал подобным образом, поэтому махты остальные не паниковали. Они разожгли на лужейке за поместьем костёр и жарили на нём добытую на охоте дичь. Наблюдая, как джентльмены, засучив рукава, хлопочут решётки для жарки мяса, леди стали время от времени приходить на помощь, а вокруг суетливо носились дети. Калейн взял бокал сладкого белого вина, изысканного продукта, поместья майгур, и уселся на стул из светлого дерева, расплывшись в улыбке. Рядом с кленом по струнке стоял его камердин Ренуни, ожидая распоряжений. А в одной из комнат главного здания поместья пара глаз молча смотрела вниз. В комнате находился человек, бывший внешне точной копией Нуни. Подул вечерний ветерок, а едва Клейн собирался встать и продемонстрировать, как жарят мясо в заливе Дыси, когда увидел прямо перед собой возникшую из ниоткуда фигуру. Ариана в своей простой мантии подпоясной поясной корой дерева. Слуга сокрытия посмотрела над Дойна Дантаса и сказала. «В подземных руинах не оказалось ничего особенного». А затем рассказала в общих чертах, виденное ею и тремя архиепископами, не забыв и про объяснение принца Гроува Августа. «Бессмыслица какая-то. я не мог не насторожиться». Помощь Виконта Стретфорду от Святой Катарины явно указывала на то, что фракция короля не порвала окончательные связи с сектой Димонессы. Учитывая, что Великий Бэкландский Смог уже случился, их длительные отношения с секта Димонессы означали, что дело вовсе не в надежде оставить руины кровавого императора себе. При таком тесном сотрудничестве, разве секта Димонессы и психологические алхимики не захотят разделить добычу? В таком случае, почему бы им напрямую не обратиться за помощью к трем церквям? Интуиция клейно подсказывала, что правда, скрытая в руинах, так и не раскрыта. Он подозревал, что на каком-то этапе произошла утечка информации, что позволило королю подготовиться. Когда рядом мисс можно исключить возможность отыскать неладное с помощью гаданий и прорицания, начиная с моего убийства Йоноса Келгора и заканчивая совместной операцией трёх церквей, число осведомлённых людей не превышает 10 Более того, все они связаны с высокопоставленными членами каждой церкви, Как же не допустили утечку? Проблема Виконта Стретфорда привела к тому, что люди в руинах разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств? Нет, его положение не настолько значимое. Даже Яна Скелгор не знал все ситуации, что уж говорить про Виконта. Он отвечал только за связь секты-демонастцы и улаживал дела на периферии. Возможно, он даже не знал о подземных руинах. Проносились мысли в голове Клина, пока он искал причины. Сначала он исключил возможность того, что они подготовились из-за Виконта Стретфорда. В конце концов, смерть капитана королевской Стражи не столь уж и важное событие. Поэтому было весьма мало возможностей, которые могли объяснить ситуацию. Во-первых, человек, узнавший о тайне в ходе этих событий, по каким-то причинам случайно или специально выдал её. Во-вторых, они всё же заметили что-то неладное во вроде бы обычном состоянии носа Килгора, хотя Клей ничего не заметил. Психологические алхимики тоже в сговоре. Возможно ли, что Тайн раскрыли, прочитав мои мысли? На меня усиливает серый туман. В любом случае случилось что-то аномальное, прямо как когда мы вместе с андерсоном столкнулись с тем полубогом-зрителем. Психологические алхимики возникли из чего-то, что оставил после себя Гермес. А Гермес у нас... Задумался Клейн, и его глаза внезапно расширились. Инстинкты подсказали ему воздержаться от дальнейших размышлений. Он бросил взгляд на Рианну, расслабился и спросил. «Это место скрыто?» «Весьма», — спокойно ответила Арианна. Позади неё ходили люди, но никто её не замечал. Клейн выдохнул, формулируя мысли в голове. Император Рассел однажды отметил в своём дневнике, что все члены Древней Тайны Организации — важные фигуры. Возможно ли, что один из высокопоставленных членов Трёх Церквей является членом Ордена Сумеречных Отшельников? И возможно ли, что руины, виденные Арианной архиепископами, Не настоящий, а воображенный Адамом.